Глава девяносто первая «Почему он оцепенел?» Следует отметить, что хотя им приписывают личностные качества и мотивы, я убеждена, что несотворенные все-таки были спренами, то есть они были в той же степени проявлениями концепций или божественных сил, что и личностями. Из мифики Хесси, С-7 Каладин вспомнил, как в армии Амарома очищал пол бункера от крема. Звук долота по камню напоминал о матери. Он стоял на карачках, коленям привязанной подушечки, и счищал крем, который просачивался через щели под дверями или попадал в помещение на подошвах и создавал на гладком полу неровную корку. Кэл бы и не подумал, что солдат заботит, Неровность пола. Разве ему не следует точить копье или что-нибудь смазывать? Что ж, опыт показал, что солдаты мало времени занимались солдатскими делами. Вместо этого они тратили уйму времени на ходьбу и ожидание, или, в его случае, выслушивание криков из-за того, что он ходил или ждал не там, где надо. Кэл вздохнул, продолжая трудиться, нанося плавные удары, как его научила мать. Нужно подцепить слой крема и пихнуть. Можно снимать его плоскими кусками, шириной в дюйм или больше. Намного легче, чем скалывать ударами сверху. Тень затмила дверной проем, и Кэл бросил взгляд через плечо, а потом еще сильнее пригнулся к полу. Отлично. Сержант Такс подошел к одной из коек и сел. Доски застонали под его весом. Он был моложе других сержантов, а черты его лица казались какими-то неправильными. Может, все дело в низком росте или в палых щеках? — У тебя хорошо получается, — заметил Такс. Каладин продолжал молча работать. — Кел не горюй так. Нет ничего необычного в том, что новый рекрут цепенеет. Буря свидетельница, люди частенько застывают столбом в настоящем бою, не говоря уже о тренировочном. «Если это так распространено, — пробормотал Кэл, — почему меня наказывают?» «Как? Небольшой уборкой?» «Парень, это не наказание. Это чтобы помочь тебе вписаться». Кэл нахмурился, выпрямил спину и посмотрел на такса. «Сержант, уж поверь мне, все ждали, когда ты получишь по шее. Чем дольше это длилось, тем сильнее тебя не любили другие солдаты». «Я чищу полы, потому что не заслужил наказания?» «Да. И еще за грубость в разговоре с офицером». «Он был не офицером, а просто светлоглазым с...» «Лучше прекрати это прямо сейчас». «Раньше, чем поступишь, так же с кем-то важным». «Ой, не надо сверлить меня взглядом. Ты, в конце концов, поймешь». Кэл атаковал особенно упрямый сгусток крема возле ножки одной из коек. «Я нашел твоего брата», — сообщил Такс. У Каладина перехватило дыхание. «Он в седьмом». «Мне надо к нему. Можно меня перевести? Нас не должны были разделять». «Может, я сумею добиться, чтобы его перевели сюда. И пусть тренируется с тобой». «Он посланник. Брат не должен тренироваться с копьем. Все тренируются, даже мальчики-посланники». Хэлл крепко сжал Долото, сражаясь с желанием встать и отправиться на поиски Тьена. Разве они не поняли? Тьены кремлеца не обидят. Он их ловил и выпускал, разговаривал с ними, как с домашними животными. Тьен с копьем в руках. Ну что за нелепость? Такс достал немного фатомной коры и начал жевать. Потом лег на койку и закинул ноги на спинку. «Смотри, не пропусти пятно слева от себя!» Каладин вздохнул и взялся за указанное место. «Хочешь об этом поговорить?» — спросил Такс. «О том моменте, когда ты застыл в ходе тренировочного боя». «Дурацкий крем! И зачем всемогущий его сотворил?» «Не стыдись!» — продолжил Такс. «Мы тренируемся, чтобы вы цепенели сейчас, а не когда это вас убьет». Ты сталкиваешься со взводом и знаешь, что они стремятся тебя убить, хоть вы никогда и не встречались. И ты колеблешься, думая, что это все неправда. Ты не можешь быть здесь, готовиться к бою, к ранениям. Каждый чувствует этот страх. Я не боялся, что меня ранят», — мягко возразил Кэл. «Ты далеко не уйдешь, если не сможешь признаться себе в небольшом страхе». «Эмоции — это хорошо. Это то, что делает нас... Я не боялся получить травму!» Каладин тяжело вздохнул. «Я боялся сделать кому-то больно!» Такс покрутил кору во рту, после чего кивнул. «Понятно! Да, это еще одна проблема. Тоже не необычная, но совсем другая!» На какое-то время единственным звуком в большой казарме Было постукивание «Долота о камень». «Как вы это делаете?» — наконец спросил Келл, не поднимая головы. «Такс, как вы можете причинять людям боль? Они же просто бедные темноглазые растяпы, как мы!» «Я думаю о своих товарищах. Не могу подвести парней. Мой взвод теперь моя семья». «Так вы убиваете чужую семью?» «В итоге мы будем убивать панциреголовых, но я знаю, что ты имеешь в виду. Это тяжело. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько мужчин смотрят в лицо врагу и обнаруживают, что они просто не способны причинить вред другому человеку». Кэл закрыл глаза и позволил долоту выскользнуть из пальцев. «Хорошо, что ты не рвешься в бой», — заметил Такс. «Это значит, ты нормальный. Я обменял бы десять необученных солдат с открытым сердцем на одного черствого идиота, который думает, что все это игра». «Мир не имеет смысла», — подумал Келл. Его отец, непревзойденный лекарь, советовал ему не слишком погружаться в эмоции пациентов. А этот профессиональный убийца уверяет, что ему должно быть не все равно. Сапоги заскрипели по камню, когда такс встал. Он подошел к Каладину и положил руку ему на плечо. «Не переживай из-за войны или даже из-за битвы. Сосредоточься на своих сослуживцах. Сделай так, чтобы они выжили. Стань тем, кто им нужен». Он ухмыльнулся. «И дочисти остальной пол. Думаю, сегодня на ужине ты увидишь, что остальной взвод относится к тебе более дружелюбно». Самую чуточку. Тем вечером Калладин обнаружил, что Такс был прав. Сослуживцы и впрямь сделались более приветливыми. Поэтому Кэл держал язык за зубами, улыбался и наслаждался общением. Он так и не сказал Таксу правду. Когда Кэл застыл во время учебного боя, это было не из-за страха. Он был уверен, что может навредить кому-то. На самом деле Каладин осознал, что может убить, если понадобится. Именно это его и напугало. Каладин сидел на куске камня, похожем на расплавленный обсидиан. Камень вырос прямо из земли в Шейцмаре, месте, которое выглядело нереальным. Далекое солнце не сдвинулось в небе с тех пор, как они сюда прибыли неподалеку один из странных спренов страха полз по берегу моря стеклянных бусин размером с рубегончию, но длиннее и тоньше он смутно напоминал угря на коротких лапах фиолетовые усики на его голове зашевелились и сместились в направлении Каладина. не ощутив в нем ничего интересного спрен продолжил путь вдоль берега сил приблизилась беззвучно но он заметил, что сзади подступает ее тень. Как и прочие тени в этом мире, она указывала на солнце. Спрэн сел рядом на кусок стекла и опустила голову ему на плечо, держа руки на коленях. «Другие все еще спят?» — спросил Каладин. «Да, узор следит за ними». Она сморщила нос. «Странно?» «Он милый сил». «Вот это и странно!» Она болтала босыми ногами, как обычно. Это казалось еще более странным здесь, на этой стране, где сил была человеческого роста. Небольшая стая спренов пролетела над ними. Они были распухшие, с длинными крыльями и развивающимися хвостами. Вместо головы у каждого имелся золотой шар, плывущий прямо перед телом. Что-то знакомое. «Спрены славы», — понял он. Это было похоже на спренов страха, чьи усики виднелись в реальном мире. Там проявлялись лишь части настоящих спренов. Итак, проговорила сил, не собираешься поспать? Халладин покачал головой. Ну, меня знатоком людей не назовешь, сказала она. Например, я до сих пор не поняла, почему лишь в нескольких ваших культурах есть поклонение мне. И все-таки я точно где-то слышала, что вам полагается спать, вроде каждую ночь. Он не ответил. «Каладин!» «Что насчет тебя?» — проворчал он, глядя в сторону, вдоль перешейка земли, который обозначал, где в реальном мире река. «Разве ты не спишь? Мне когда-нибудь нужен был сон. Разве это не твоя земля? Откуда ты? Я подумал, что ты, ну, не знаю, будешь здесь более смертной». — Я все еще, — спрен, напомнила она, — маленький кусочек Бога. Ты пропустил часть про поклонение мне? Когда он не ответил, Сил стукнула его кулаком в бок. Здесь надо было сказать что-то саркастическое. Извини. Мы не спим, мы не едим. Думаю, на самом деле мы питаемся людьми, вашими эмоциями. Или, может быть, вашими мыслями о нас. Все кажется очень сложным. В Шейцмаре мы можем мыслить самостоятельно. Но если отправляемся в ваш мир, нам нужна связь с человеком. В противном случае мы практически такие же безмозглые, как те с славы. Но как ты перешла из одного мира в другой? Я... Лицо у нее сделалось отстраненное. Ты позвал меня? Или нет? Я знала, что однажды ты позовешь меня. Поэтому перешла в физический мир, полагая, что честь людская жива, хотя мой отец всегда говорил, что это не так. Ее отец. Буря-отец. Это было так странно чувствовать ее голову на своем плече. Каладин привык, что она почти бестелесна. — Ты не можешь перенестись опять? — поинтересовался Каладин, Сообщи Даллинору, что с клятвенными вратами что-то не так. «Не думаю. Ты здесь, и я связана с тобой». Она снова ткнула его кулаком в бок. «Но это все отвлекает от реальной проблемы». «Ты права. Мне нужно оружие. И еду бы какую-нибудь найти. Каладин, есть ли деревья на этой стороне? Из обсидиана может получиться хороший наконечник». Она подняла голову с его плеча и посмотрела на него широко распахнутыми, встревоженными глазами. Сил, я в порядке, заявил он. Просто потерял точку опоры. Ты был почти в ступоре. Я не позволю этому случиться снова. Да я не жалуюсь. Она обхватила его за правую руку, как ребенок, цепляющийся за любимую игрушку. Обеспокоенная, испуганная. Что-то не так внутри тебя. Но я не знаю, что. Я никогда не застывал, посреди настоящего боя, — подумал он, — с того самого дня, когда Такс пришел со мной поговорить. — Я... я просто не ожидал увидеть там Саха, — признался он, — не говоря уже про Моаша. — Как вы это делаете? Как вы можете причинять людям боль? Сил закрыла глаза и прислонилась к нему, не отпуская его руку. В конце концов он услышал, как другие зашевелились, и, выбравшись из объятий сил, пошел к ним.